Бывшая царица показала «Февраля в 21 первый день я, старица Елена, привожена на генеральный двор и со Степаном Глебовым на очной ставке сказала, что я с ним блудно жила, и в том я виновата», — писала своей рукою Елена. Это признание царь намерен был впоследствии объявить в манифесте народу. Царица показала также. Монашеское платье скинуло потому, что епископ Досифей пророчествовал, говорил о гласах от образов и о многих видениях, что будет гнев Божий и смущение в народе, и государь скоро умрет, и она, де царица, впредь царствовать будет вместе с царевичем. Схватили Досифея, обнажили от архиерейского сана соборья, и назвали Растригают Демидом. «Только я один в всем деле попался», — говорил Досифей на соборе. «Посмотрите и у всех, что на сердцах, извольте пустить уши в народ, что говорят». Растрига Демид в застенке подыман и спрашивал, для чего желал царскому величеству смерти. «Желал для того, чтобы царевичу Алексею Петровичу на царстве быть, и было бы народу легче, и строение Санкт-Петербурга умолилось бы и пристало», — отвечал Демид. Он донес на брата царицы, дядю царевича Авраама Лопухина. Его тоже схватили и пытали на очной ставке с Демидом. Лопухину дано 15 ударов, Демиду 19. Оба признались, что желали смерти государю и воцарения царевичу. Показал Демид и на царевну Марью, сестру государя. Царевна говорила, когда государя не будет, яде царевичу рада о народе помогать, сколько силы будет и управлять государством. Да она же говорила, для чего вы, архиереи, Зато не стоите, что государь от живой жены на другой женился. Или бы дея взял бывшую царицу и с нею жил, или бы умер. И когда по присяге Петру Петровичу он, растригодимит, приехал из собора к ней, царевне Марии, она говорила, напрасно де государь так учинил, что большего сына оставил, а меньшего произвел. Он только двух лет, а тот уже в возрасте. Царевна заперлась, но, когда ее привели в застенок на очную ставку с Демидом, созналась во всем. Розыск длился более месяца. Почти каждый день присутствовал Петр в застенках, следил за пытками, иногда сам пытал. Но, несмотря на все усилия, не находил главного, чего искал, настоящего дела, корня злодейского бунта. Как в показаниях царевича, так и всех прочих свидетелей никакого дела не было, а были только слова, слухи, сплетни, бред кликуш, юродевых, шушуку полоумных стариков и старух по монастырским углам. Иногда он смутно чувствовал, что лучше бы все это бросить, плюнуть на все, презреть, простить, но уже не мог остановиться и предвидел, что один конец всему — смерть сына.